Изобретательность Иоанна была изумительна. Вот образцы. Псковского игумена Корнилия и его ученика Василия раздавили каким-то мучительным орудием. Новгородского епископа Леонида, обшив медвежью шкуру, затравили псами. Семь тучных монахов, обвинённых в мятеже, были присуждены к борьбе с шестью громадными медведями. Наконец Фёдора Басманова заставили убить собственного отца, а князя Никиту Прозоровского брата. Страшным местом во время Иоанна Грозного было село Тайнинское под Москвой. Там на дворвом стояли садомские палаты Малюты Скуратова, где пировал царь со своими приближёнными и немилосердно мучил и казнил людей. Провинившихся любили там сажать в мешки, и затоптывать около ручьёв и реки Яузы в болотную трясину. Долго в тенинском виднелись следы бездонной землянки малюты. Известны жестокая расправа Грозного с новгородцами, которых после всяких скоморошничеств и издевательств над их архиепископом били, жгли каким-то огненным составом, привязывали головами или ногами к саням, влекли к Волхову и бросали с моста в воду. Царю ничего не стоило подвергнуть людей самым тяжким мукам из-за какого-нибудь пустяка, только потому, что те подвернулись под руку в дурную минуту. Так придворному шуту вылил он на голову миску горячего супа. Французскому послу, который не снял шляпы, пригвоздили ее к голове. Однажды, когда Иоанн тешился охотою, к нему пришли семьдесят человек псковичей и стали жаловаться на своего наместника. Царь ни с того ни с сего велел их бить, полить бороды свечой, раздеть и положить на землю для совершения казни. Только спешный отъезд Грозного в Москву спас им жизнь. Все потехи царя отличались жестокостью. Одной же из самых любимых забав его было выпускать на мирную толпу людей громадных медведей. Он любовался и хохотал, как народ в ужасе разбегался, преследуемый зверьми. На царской площадке перед грановитой палатой частенько устраивали подобные игры. Обыкновенно приводили какую-нибудь жертву, часто и не подозревавшую о готовящейся ею участи, и ставили перед крыльцом. Вокруг помещались ратные люди с копьями в руках. Являлся один из опричников и объявлял осужденным, что государь жалует их своей милостью, допускает играть перед его царскими очами. Выпускали медведей, они набрасывались на несчастных, гоняли их по кругу, Наконец с треском подминали под себя. Царь радовался.